Пятая. «Давай, грязноногие, пошевеливайся!» — зычно заорал погонщик и щелкнул бичом. В ответ Трой навалился грудью на ремень и оттолкнулся ногами. Рядом столь же рьяно надсаживался крестьянин. Они двое, как самые здоровые, двигались впереди всей упряжки бурлаков, тянущих по помаку связку из трех тяжело груженных барж. Орил, который, как выяснилось, неплохо умел обращаться с рулевым веслом, Упряжки избежал и сейчас орудовал длинной и тяжелой лопастью на корме одной из этих барж. «А ну, надсадись!» Вновь заорал надсмотрщик и ловко огрел кончиком кнута одного из вороворов-арбайтеров, который, по его мнению, недостаточно старательно налегал на свой ремень. Трое крестьянина он не трогал. И потому что они не пытались въехать, так сказать, в рай на чужом горбу, Хотя еще надо посмотреть, что это за рай, в который требуется въезжать именно таким образом. Ну и потому, что когда он Давича все-таки попытался для порядка огреть Трою кнутом, тот быстро сбросил лямку и, подойдя к надсмотрщику, вежливо поинтересовался, по какой причине он сейчас получил кнутом по спине. То ли вежливость сыграла свою роль, то ли то, что в момент разговора надсмотрщик болтал ножками в воздухе, воздетый вверх Троевой рукой, ухвативший его за загривок, но больше у него подобных поползновений не было. Тем более, что ни со стороны владельца барж, ни со стороны ватажного бурлаков никакой реакции на столь вызывающее поведение чужака и умаление достоинства глыхныться надсмотрщика так и не последовало. Да и то сказать, они с крестьянином заменяли собой как минимум пятерых, а то и шестерых бурлаков, а Рил со своими умениями так вообще пришелся очень стати, уже несколько раз спасая всю связку барж От посадки на мели, каковыми помаг в этих местах был испещрен вдоль и поперек. И терять столь ценных работников из-за блажен смотрщика ни один, ни другой не собирались. К ватаге бурлаков они трое пристали в нее ашхоги до которого добрались на третий день пути с господином Сэмом. Путешествие прошло достаточно спокойно, хотя тюки оказались довольно увесистыми и твердыми. Орил даже ворчал. «Камни, что ли, несем?» Рабов оказалось не так уж много, шесть человек, четверо из которых, к тому же, были бывшими глыхныкцами. Двое попали в рабство по решению суда, один как должник, один как сам убивший раба и не смогший заплатить за него выкуп, а еще двое – воры, проданные в рабство, поймавший их окружной стражей. И все шестеро уже смирились со своей судьбой и даже не помышляли ни о побеге, ни о бунте. Поэтому четверо настороженных охранников с палками вокруг шести закованных в бронзовые цепи печальных фигур смотрелись несколько забавно. Второй вообще удивлялся, как трусоват и опаслив местный люд. Даже если кто в таверне, перебрав местного кислого пива или жутко вонючего крепкого пойла, начинал буянить и приставать к окружающим, то эти самые окружающие предпочитали глупо просто лыбиться, втягивая голову в плечи, ну или, в крайнем случае, звать вышибалу. Сами же в конфликт не вступали. В империи подобного типчика быстренько успокоили бы ударом по лбу. Беззлобно, но крепко. А ежели не успел сильно достать, то когда очухается, еще и поднесли бы стаканчик, для поправки здоровья, так сказать, и в благодарность за доставленную возможность размять кости. В два часа пополудни они подошли к одному из домов на окраине нью ашхога рядом с которым находился загон, окруженный высокой, в три человеческих роста оградой. Внутри ограды вели крепкие ворота, возле которых стояли два довольно дюжих охранника, вооруженных палками, очень напоминающими дубинки. Потому что один конец у них был окован бронзовыми кольцами. Это было самое грозное оружие из всего, которое они видели в руках людей здесь, в земле глыхнык Как дела, Пит? — небрежно бросил господин Сэм левому охраннику. — Что в порядке, господин. Угодливо улыбаясь, ответил тот. «Я гляжу, вы привели еще шестерых!» «Да! И доставил новые колодки! Открывай!» Охранник Питт суетливо бросился к большому железному замку, висевшему на сделанной из толстого дубового бруса задвижке, и загремел ключами. Спустя минуту ворота медленно со скрипом распахнулись. Внутри загона оказалось не слишком людно. Под навесом, устроенным в центре огороженной площадки, у Грюма сидело трое. Одна толстая женщина и двое не менее упитанных мужчин. Похоже, все они тоже были глыхныкцы. А у самых ворот играла маленькая лет четырех девочка. Трой поначалу даже не понял, что она здесь делает, причем не только не понял, но у него и вопроса такого не возникло. Просто улыбнулся и вошел внутрь, повинуясь повелительному жесту господина Сэма. Уж больно умилительно благостная была картина. Маленькая девочка, сидящая на коленях, и лепящие куличики из песка. «Скидывайте здесь!» — приказал господин Сэм. Трой скинул со спины тяжелый тюк, повел плечами, разминая натруженные мышцы, а затем, повернувшись, подошел к девочке и опустился на корточке рядом с ней. «Как тебя зовут?» Девочка подняла к нему личико и доверчиво улыбнулась. «И не я, а тебя?» «Меня?» — Трой запнулся. Называть свое истинное имя было опасно, а врать не хотелось. Зови меня Странник. — Странник? — девочка удивленно расширила глазки. — Какое у тебя интересное имя? — Трой, улыбаясь, скивнул. Сам иногда удивляюсь. Девочка старательно слепила очередной куличик и протянула его ему на своей испачканной в мокром песке ладошки. Угощайся. — Спасибо, ты очень добрая, — серьезно ответил Трой, принимая куличик. — И тебе спасибо. Вновь улыбнулась девочка, а потом как-то мгновенно погрустнела и тихо произнесла. Это никто больше не хочет есть мои куличики. И трое будто током пробило. Он внезапно осознал, что девочка находится внутри забора. Ты Трое почувствовал, как у него внезапно пересохло в горле. Там он повел головой в сторону навеса. Это твоя мама? У меня нет мамы. — грустно ответила девочка. — А папа? — с отчаянием спросил Трой, все еще отказываясь верить в какую-либо иную причину я нахождения здесь. — Ну, не могут же они. — Папы тоже нет. — А где они? — Не знаю. Мне не говорят. Сказали только, что их больше нет. И наш дом больше не наш. И я никому не нужна. Только добрый господин Сэм позволил мне жить здесь, у себя. А дядюшка Пит приносит мне поесть. Трой почувствовал, как на него накатывает жаркая волна, смывающая остатки его способности не просто ясно мыслить, а мыслить вообще. И в следующее мгновение ноги сами подняли его и понесли к господину Сэму. «Вы что, отдадите оркам ребенка?» Едва сдерживая ярость, прорычал он, нависая над глыхныпцем. «А тебе какое дело, чужеземец?» Высокомерно начал было господин Сэм, Но, заметив, как видно, в каком состоянии находится этот тупой, необузданный и ужасно неполиткорректный чужеземец, испугался и несколько сбавил тон. Consulting. «То есть нет, конечно. Как вы могли такое подумать? Орки только молочных детей, ну, которым не исполнилось еще шести месяцев, считают, за полную подать. Говорят, что у них очень нежная мя... А те, что постарше, идут по весу. Так что мне нет никакого резона». Тут он запнулся и втянул голову в плечи, не понимая, но чувствуя, что все его объяснения не отдаляют, а наоборот приближают момент, когда чудовищные кулачища этого варвара-арбайтера обрушатся на его темечко. Этих варваров вообще было очень сложно понимать. Они как-то патологически были привязаны к детям, даже к чужим, не понимая, что в их цивилизованном обществе каждый должен нести свою часть социального бремени. У них же в земле глыхнык... Очень продуманные и справедливые законы. Вот, например, когда башмачник Диегес овдовел, а его единственному ребенку исполнилось два годика, так совет округа даже перенес ему срок подушной подати на два года. До момента, пока его сыну не исполнится четыре года. И он не подрастет достаточно, чтобы мальчишку устроили в окружной сиротский приют, ну или продали в рабский загон, в конце концов. Диегес, правда, оказался неблагодарной свиньей и попытался сбежать. А когда его поймали, выл, будто его резали, и все прижимал к себе сына. Ну а когда их попытались разнять, своими руками сломал ему шею, крича, что не отдаст своего ребенка в котел оркам. Крайне безответственный поступок. Большие люди предпочитают свежее мясо, так что труп ребенка пришлось просто закопать на задах. Впрочем, чего еще можно было ожидать от бывшего чужеземца? От чужеземцев не приходится ждать ничего хорошего, какими бы они искусными башмачниками они не были. «Трой! Трой! Трой!» Трой с трудом вынырнул из клокочущей внутри него ярости и повернул голову. Рядом стоял Арил и цепко держал его за рукав. «Успокойся. У нас есть дело, ты не забыл? Нам надо попасть в храм Шикхауры». «Да», — проскрипел Трой, лихорадочно прикидывая, сколько у них осталось денег и хватит ли их на то, чтобы выкупить Инию. «В храм Шикхауры, ты помнишь?» «По очень важному делу, очень важному!» Трой на мгновение замер, вспоминая все, что смыло из его памяти волна неконтролируемой ярости. Потом сделал глубокий вдох, еще один, и сказал уже спокойнее. «Да, помню». «Вот и хорошо!» — кивнул Арил, не отпуская, однако, его рукав, и, повернувшись к господину Сэму, растянул губы в слащавой улыбке, которая заменяла здесь в земле глыхнык стандартное приветствие. «Господин Сэм, мы не могли бы получить плату?» Господин Сэм опасливо покосился на трое и решив, что чем быстрее он избавится от этих буйных чужеземцев, тем будет лучше, потянулся за кошелем. «Вот, возьмите», — буркнул он, протягивая серебро. «И вообще, этой маленькой соплячке еще три года ничего не угрожает. Всем же известно, что больших людей интересуют дети только в грудном возрасте, и еще девочки в семь лет, которых они используют для ритуала посвящения...» Трой шумно выдохнул и, вырвав рукав из пальцев Арила, на мгновение замер над испуганно съежившимся господином Сэмом, а затем резко развернулся и двинулся к воротам. Теперь он точно не мог провалить свою миссию, потому что иначе судьба маленькой Инии будет грозить всем маленьким девочкам этого мира. Арил торопливо кивнул господину Сэму и устремился вслед за ним. В воротах они едва не столкнулись с Питом, Но Трой полоснул по нему таким бешеным взглядом, что эта гора мяса и сала испуганно шарахнулась в сторону, больно приложившись спиной о створку. Господин Сэм проводил их облегченным взглядом, а затем озабоченно покачал головой. Да уж, странные чужестранцы. И опасные. А все их разговоры о том, что они якобы робкие, откровенная ложь, да еще этот... Ишах. Отчего-то звал другого совершенно иным именем не тем, которое было записано в подорожной. «Надо бы сообщить обо всем надзорщику!» Посмотрев, однако, на маячившую в проеме ворот могучую спину удалявшегося от него чужеземца, он решил, что сделает это потом, когда орки снимут этот дурацкий запрет, и чужеземцы уберутся из Нью-Ашхога. А пока надо тщательно проверить запоры на дверях и окнах и пореже выходить из дома, а то мало ли чего. Когда они вошли в местную таверну, Трой уже немного подуспокоился, хотя в душе его продолжала клокотать ненависть. Они выбрали самый дальний стол. Орил быстро сделал заказ и отослал служку, велев принести все сразу, а до того не беспокоить. А затем положил свою руку на стиснутый кулак Трою. «Ну, успокаивайся, ты же не можешь спасти всех». «Всех нет», — глухо прорычал Трой. «Но тех, до кого может дотянуться моя рука, обязан». «Нет, не об обязан!» Как ты не понимаешь, в этом и есть суть благородства — спасать и защищать. И как я могу смотреть в глаза своему будущему собственному ребенку, если когда-то не сумел спасти другого? Как я могу учить его самому важному? Не владению мечом, не вальжировке, не умению разбираться в винах и пряностях или управлять доменом, а самому важному? Орил скрипнул зубами. Временами его господин, друг и побратим становился просто невменяемым. Но, с другой стороны, Арил твердо знал, что он признал Троя своим господином и теперь готов, не задумываясь, обменять свою жизнь не просто на жизнь Троя, а даже всего лишь на год, месяц, да что там, даже день его жизни именно потому, что он такой. Вздохнув, Арил тихо проговорил. «Я надеюсь, ты не собираешься переться в храм Шикхауры с ребенком под мышкой?» «Нет», — хрустнув костяшками пальцев, глухо ответил Трой. «Ну, хоть за это, слава богам!» — сказал Арил и, мгновение помолчав, добавил. «Нам надо поскорее убираться из нее ашога «Почему?» «Я назвал тебя Троим в присутствии этого урода, господина Сэма». «Зачем?» — удивился Трой. Арил хмыкнул. «Видел бы ты себя в тот момент. Я вообще удивляюсь, как ты вообще отреагировал на собственное имя. А уж если б я назвал тебя Рыгулом...» Трой медленно кивнул, а Арил продолжил. «Да и вообще...» «Вряд ли он остался сильно доволен тем, как вы и расстались. А ты знаешь, что глыхныкцы — патологические предатели. Для них заложить оркам даже своего — самое милое дело, а уж тем более чужеземца». В этот момент у стола появился служка с полным подносом еды. Споро расставив на столе блюда, он наклонился к Арилу и, указав на крайний у окна столик, негромко пробормотал. «Вон тот господин посылает вам бутылку вина и просит разрешения подсесть к вам для делового разговора». Трой, Орил и Крестьянин повернулись и посмотрели туда, куда показывал Слушка. За столиком сидели двое. Изрядно господин, явно из подданных земли Глыхнык, и еще один дюжий мужчина, судя по телосложению чужестранец. Поймав их взгляд, господин приветливо улыбнулся. «Хм, что-то новенькое», — пробормотал Орил. «Где это видно, чтобы Глыхныгец утруждал свои ножки тем, чтобы подойти к чужеземцу?»